Глава 9 Хорошего настроения как не бывало. Просто отрубила, лишь зубы у Давида скрипели от злости. Девочка соврала, какая-то непонятная хрень. Зачем? Последний вопрос, конечно, риторический, только вот в голове напрочь засел. Из раза в раз это долбанное, зачем выедала мозг по крупицам? Точно не просто так. А значит, у девочки была какая-то цель — залезть к Давиду в постель. Да это бред чистой воды. Тем более вся округа знает, с персоналом он не спит никогда. Единственный раз решил сделать исключение и такая подстава. Значит, основная цель в другом заключается, и от тревожных мыслей злость нарастала, как снежный ком. Пока шел к байку, набрал беса. Может, хоть он прояснит ситуацию, что за фигня вокруг творится. Кто мог девочку подослать? Да и что такого суперсекретного она могла узнать, будучи обычной официанткой? Попой крутила зачётно, только от этого никакого толка. Ну, разве что у мужиков слюни текут, да член встаёт, когда глаза пожирают аппетитное тело. Не преступление. но ну и нелогично получается, так как всё равно остаётся лишь одно — постель. тоже тебя использовал, дурочка? «Давид Натанович, ты вовремя!» — усмехнулся Карим на другом конце провода. Всегда называл своего начальника безопасности по имени Отчеству. Вроде как кайф ловил, наблюдая, как тот в ответ лишь зубами скрипел. «Только собирался тебе звонить». Что-то случилось? Мужчина даже остановился, но голос друга звучал бодро. Никакой тебе агрессии, к чему давно все привыкли. Слишком уж спокоен бес, особенно в последнее время. Да, стоит признать, что любовь, семья и дети творят чудеса. И тогда Давид завидовал старшему товарищу. Больше не одинок, счастлив. Даже душа радуется, глядя на счастливого друга. Да, именно друга, а не просто начальника. Давид бесу обязан жизнью, да и своим нынешним благополучием. Поэтому считал Карима самым близким человеком. Других всё равно не было, а тут сильное плечо, на которое можно опереться не только в трудную минуту. Доверие — это, походу, самое главное в их отношениях. Предать беса. Да Давид жизнь готов отдать, но никогда не подставит. С остальными парнями из познакомился позже. Уважал, доверял, но всё равно они ему чужими были, в отличие от беса. «Завтра жду в гости», Вдруг продолжал излучать позитив. «Моего строптивого ёжика посетила очередная грандиозная идея. Ты меня пугаешь. Я сам скоро чокнусь». Тяжело вздохнул бес. «Так, может, по девочкам?» Подколол Давид, заранее зная ответ. Так смешно было наблюдать за бесом, когда парни подшучивали. Отмахивался, фыркал, но повторял одну и ту же фразу. «Не дави на больную мозоль. Кстати, сам-то чего звонишь?» Давид вздохнул и снова продолжил свой путь по дороге произнося. «Скажи, у нас в бизнесе всё ровно?» Подошёл к спортбайку и взял в руки шлем. «Есть предпосылки». Голос беса сразу же стал серьёзным. «Есть интуиция». Вставил ключ в замок зажигания. «Поэтому интересуюсь». И снова вряд ли Ира работает на конкурентов или шпионить пыталась. Но на то Давид начальник безопасности чтобы держать руку на пульсе, заранее предотвращать не только утечку информации и не допустить каких-либо проколов. «Ты меня заинтриговал», — без сделал паузу. «Завтра поинтересуюсь, что творится в Датском королевстве. Твоя интуиция и, дорогой, я даже жизнь свою доверю». «Приятно, чего уж душой кривить, только все равно на душе неспокойна». Единственное, что сейчас радует, — это езда на железном коне. Только она, родимая, успокаивает. Нервы в порядок приводит, когда летишь по полупустой трассе навстречу ветру, агрессивно, нагло, разрушая все стереотипы. «Завтра заеду», — бросил Давид на прощание, отключился. Убрал смартфон в карман и надел шлем. Он далеко не безбашенный юнец, чтобы рисковать жизнью, и не понимая тех, кто лихачит по-глупому, нарушая элементарную безопасность. Двухколёсным зверям надо уметь управлять, иначе можно закончить своё существование на столе у патолога-анатома. Разве стоит жизнь глупости? «Кто ж ты такая, девочка Ира?» пробухтел Давид себе поднос а железный конь уже рвался в бой. Ревел, рычал и желал услужить своему хозяинам. «Парковка, ворота и трасса. Вот она, свобода». «Давай, мой железный друг, не подведи». Стрелка спидометра постепенно начала перепрыгивать с одной цифры на другую. «Сегодня нас пор или на деньги гонять Давид не планировал. Разве что с неизвестным пареньком, который четыре дня не отпускал мысли мужчины. Откуда взялся только? Ещё и так резво обошёл Натановича. Надо же, разочек дал слабину». Уверовав в собственную победу заранее, вот и результат. Хочется реванша. Теперь-то точно не уступит Паринку первенства. И все же кто таков? Откуда ветром его занесло? Узнаем. Пронеслось в голове у Натановича. Достоверный факт, он в команде Марка. Этого ублюдка, которому иногда хочется голову оторвать. Но и без него скучно жить. С кем тогда соревноваться? Пусть даже и в нелегальных гонках. Да и парням Давида иногда нужно пар выпустить, а Марка его команда — самый лучший антистресс. «Живи пока!» — Давид даже усмехнулся, плавно вписываясь в поворот. Сегодня он готов расслабиться, если бы ещё рядом симпатичная блондинка обитала. «Чёрт возьми, вот где теперь её искать-то?» Почему-то другой мысли Давид не допускал уже. «Найти, найти, найти».